Рассказывает Мира Тристан. Просто зашла к Вере Антоновне помочь настроить радио и подключить наушники. Для начала разговора рассказала: Кто я. Вера Антоновна не видит и ей 96 лет. Хотя каждый раз испытываю небольшую сложность, как объяснить, кто я и для чего я здесь, в хосписе, пожилому человеку, привыкшему, что больница это врачи и медсестры. Спрашиваю ее. «Как настроение? Как самочувствие?» «Бодрое», — отвечает мне человек, который лежит, не видит, болеет и чей возраст почти в два раза больше моего. Я задумываюсь. Я никогда так не отвечаю на аналогичный вопрос друзей и коллег. Стыдно. Есть чему учиться и к чему стремиться. Предлагаю ей угощение. Селедка, бутерброды, фрукты. Вера Антоновна пробует пару кусочков и говорит. «Достаточно. Не буду наедаться. Не хочу толстеть». Опять задумываюсь. И я не хочу толстеть, а наедаюсь и толстею. Снова есть чему поучиться. Настроила радио, наушники. Вера Антоновна говорит, сколько же хлопот я вам доставила. Как вы думаете, а для чего я здесь, спрашиваю я? Как-то даже не знаю, что ответить. Я для вас, для того, чтобы позаботиться, чтобы работало радио, чтобы поговорить и выслушать, чтобы угостить вкусным и домашним, чтобы было уютно, безопасно и спокойно. А если считать, что вы доставляете мне хлопоты, то тогда зачем я здесь?» «Просто даже нечего добавить», отвечает Вера Антоновна.